Семнадцать. Кидать в мусорную корзину бумажные шарики. У доктора Ольги зеленые глаза. Я запомнила. Я пытаюсь их разглядеть, но вместо ее лица вижу лишь серое пятно. Вот почему я все еще сижу перед доктором, а папа с мамой сидят рядом на все тех же неудобных стульях. Доктор кладет мне в руки длинную гладкую палочку. Карандаш. Я прикасаюсь к нему и нащупываю на кончике знакомую фигурку. «Динозавра. Прости, с египетскими богами не нашла. Ничего. Я все равно не люблю ластики. Они для меня совсем не главное Но я благодарю доктора и с довольным видом беру карандаш. Вежливость – это важно. У доктора на столе блок листков для записей которые она дает детям во время приема. На них можно рисовать. Я беру листок и принимаюсь водить по нему карандашом». Взрослые говорят вполголоса: а я делаю вид, что не слушаю. Как часто мне теперь приходится делать вид, особенно после дня рождения. Делать вид, что не плачу, делать вид, что не подслушиваю. Когда я вырасту, мне придется постоянно притворяться, как делают мои мама и папа. Даже сейчас они притворяются, что говорят о чем-то неважном. «Ну как она?» – спрашивает папа. «Не так плохо». Взрослые никогда не говорят «плохо», «ужасно». Любую фразу они начинают с «не». Придется и мне так делать, когда вырасту. «Не так плохо» означает, что все очень плохо. Примерно так же бывает, если наша учительница спрашивает у ребят, идет ли ей новая стрижка. Я уверена, что мальчикам она совсем не нравится. Но они отвечают «неплохо», чтобы выглядеть вежливыми и не оказаться у доски. «Вы уже учите шрифт Брайля?» «Конечно», – отвечает папа. «Мы занимаемся и немало». Ну вот, снова это «не». Я прочла одну единственную книжку «Маленького принца». Правда, она мне очень понравилась. «Доктор, нельзя ли что-то придумать?» – спрашивает мама, и ее голос подрагивает. «Бывают очки со встроенной камерой, которые позволяют распознавать картинку и помогают при нарушениях зрения». Снова очки? Ну уж нет. По-моему, это перебор, где да вряд ли от них будет польза. Но в данном случае они бесполезны. Не будем переутомлять девочку. Пронесло. Наверняка эти очки просто ужасные. И я вовсе не хочу, чтобы мне на голову приделывали камеру. В школе надо мной будут смеяться. Какой прекрасный рисунок мопальда Это же звездное небо, как у Ван Гога. Замечает доктор Ольга после долгого молчания, заставляя меня подскочить. Я смотрю на рисунок, где нарисовано несколько серых кружков. Если этот Ван Гог рисовал так, как я, неважно, из него художник. И все же к врачу мы сходили не зря. Теперь у меня есть карандаш с ластиком-динозавром и план, как его использовать для дела. В классе стоит полная тишина. Идет контрольная по геометрии. Я уже все сделала. Фернандо поставил мне отлично, как обычно с минусом. И, устроившись на последней парте, уткнулся в свою китайскую книжечку. Он всегда ставит мне отлично с минусом. Отлично за старание, а минус, потому что отлично ты пока не заслужила, — говорит он. Я оборачиваюсь назад. Кевин корпит над осью симметрии. Он так и не понял эту тему. Кевин приподнимает голову, но тут же утыкается в свой листок. Нужно отвлечь учительницу. Поскольку моя работа готова, я спрашиваю, не принести ли ей кофе. Учительница отрывается от игры в телефоне. Спасибо, Мафальда. Я сама схожу. Если услышишь, что кто-то шепчется, запиши фамилии. Она кладет на мою парту листок, берет сумку и выходит из класса. Самое время действовать. Развалившись, как медведь, Кевин корябает ручкой край парты. Оси симметрии ему никак не даются. Стараясь не выпускать из виду Ферланда, который сидит на последней парте, я облокачиваюсь на парту Кевина и шепчу. «Слушай, хочешь динозавра?» Кевин обожает рептилий. Он просто тащится от змей, игуан и всякого такого. При слове «динозавр» он тут же оживляется. «Смотри, какой у меня карандаш!» «Клёвый!» «Давай меняться!» Шипит сзади Фернандо, не отрываясь от книги. Я кладу карандаш перед Кевином. Хочешь, подарю, но мне нужно кое-что взамен. И что же? Плащ, в котором ты ездил на ферму. Давай меняться, а? Нетушки, карандаш можно купить в любом киоске. В киосках таких не продают. Такой есть только у меня. Можем все-таки поменяться, если захочешь. Тогда давай еще и лупу. Карандаша Кевину оказалось мало. Мой план не сработал, но времени на раздумья нет. Все равно лупа мне скоро уже не понадобится. Я вынимаю с кармана лупу и, пряча руку под парты, протягиваю ее Кевину. Кевин тут же сует ее в портфель. «Завтра принесешь плащ?» Размечталась. В этот момент учительница возвращается в класс. Обычно мне нравится запах горячего кофе, но сегодня от него щиплет глаза и правого даже катится слеза. Такое бывает, когда я сильно хочу спать. И тут во мне просыпается такая злость, что уже не жалко ни карандаша, ни лупы, а просто хочется закрыть глаза и поставить на всем большой жирный крест. Вычеркнуть из своей жизни всех, кроме Эстеллы и Атима Туркарета. Всех и все, кроме моей черешни, моего дерева. Иногда я представляю себе, как устроюсь на дереве, сооружу домик из листьев, а вокруг него будут птичьи гнезда. Их на черешне немало. А если взгрустнется, я просто постучу по стволу черешни и услышу бабушкина «Кто там?» «Это я, Мафальда», – отвечу я. Черешневый великан качнет головой, и с веток полетят белые и розовые лепестки. А мы с бабушкой соберем их и будем складывать фигурки и картины. Правда, у меня не будет лупы, без нее будет сложновато. Лишиться лупы довольно неприятно, к тому же это папин подарок. Глядя на нее, на дереве я могла бы вспоминать папу. Когда звенит звонок, все выбегают в коридор. Кевин вскакивает с места и бежит в туалет. Я прислоняюсь к двери и сползаю вниз по стене. Я видела в фильме такую сцену. Как давно я не смотрела телевизор, не была в кино. Кажется, я не успею посмотреть ни одного фильма. Очень скоро, Я окажусь в темноте, и тогда тем более ничего не увижу. Почему все это происходит именно со мной? Я плачу, откнувшись лицом в колени. «Эй, ты чего?» На меня падает несколько хлебных крошек. Открыв глаза, я вижу перед собой черные кроссовки и голубые джинсы. Филиппа садится рядом, и я быстро выкладываю все, что произошло на уроке. Я давно заметила, что Филиппа не умеет слушать долго, поэтому стараюсь уложиться в несколько предложений. Не дожидаясь финала истории, Филиппа комкает салфетку и закидывает ее в ближайшую мусорную корзину. Довольный тем, что попал точно в цель, он направляется в наш класс. Я подбегаю к нему и хватаю за руку. Входить в чужой класс на перемене у нас не разрешается. Ты что задумал? Филиппа решительно отстраняет меня и устремляется вперед. Я помогу тебе вернуть вещи. Стой и следи, чтобы никто не вошел. Я умоляю его остановиться. Ведь в любой момент нас могут застукать. Но Филиппа уже носится от парты к парте и роется в чужих рюкзаках. Я стою у двери и чувствую, как холодею от ужаса. За моей партой, под столом. Что именно под столом, можно не договаривать. Филиппа уже несется к парте Кевина. И тут я чувствую, как кто-то кладет руку мне на плечо что здесь происходит Застыв от страха я обнаруживаю, что за моей спиной стоит незнакомая учительница и смотрит в класс. Еще несколько человек подходят посмотреть, что за шум. Ты что делаешь спрашивает учительница у филиппа. Филиппа прячется за партой, но уже слишком поздно. Он роется в моих вещах это моё вопит кевин что есть мочи, я толкнув меня, летит к своему рюкзаку. Он хватает Филиппа, стараясь отнять у него лупу и карандаш, но тот не сдается. «Это не твое! Это ее вещи! Она мне подарила! Теперь это моё. Ты ее обманул!» Пока мальчишки кричат и дерутся, приходит завуч, который их разнимает и начинает выяснять, кто устроил этот бардак. Кевин все сваливает на Филиппа и заявляет, что тот хотел его обокрасть. «Тогда я вмешиваюсь и кричу, что Кевин присвоил мои вещи!» «Ты мне их подарила, дура!» Я кидаюсь к Кевину и принимаюсь молотить его кулаками, да так, что с меня слетают очки. И хотя в основном мои руки рассекают воздух, несколько раз я попадаю во что-то мягкое, что оказывается лицом Кевина. Значит, драться можно, даже не видя противника. Нужно не забыть записать это в тетрадке, в мой новый список. Кресла в коридоре перед кабинетом директора такие же неудобные, как в кабинете врача. На этот раз рядом нет ни мамы, ни папы. Только Филиппа. Нам сделали предупреждение и выдали по бумаге, где писали все наши злодеяния. Ее нужно подписать у родителей. Меня первый раз вызвали к директору. Я впервые украла. Я в этом году сделала много того, что в воскресной школе обещала никогда не делать. Но так было нужно. Я этого не хотела. Я не планировала бить Кевина или сбегать из дома. «На самом деле бить Кевина оказалось даже приятно. Он ведь меня обманул, а я ненавижу, когда обманывают». «Я знаю, ты не любишь, когда врут, но мне сейчас придется немного собрать А ты сиди и молчи, ладно?» Говорит Филиппа, дотрагиваясь до моей руки. «Раньше он никогда не касался меня вот так, просто так. Ну зачем ему врать? И о чем?» Стелла часто повторяет, что нужно говорить только правду. «Если я не собру тебе тоже достанется. Так что молчи». «Ты о чем?» «Ни о чем. Просто молчи и все». Филиппа болтает ногами под стулом и вдруг предлагает. «А давай кидать бумажные шарики в корзину». Он мнет листок с замечаниями директора, делает из него шарик и бросает в дальний угол, где стоит ксирокс. «Наверное, это мусорная корзина. Я слышу, как бумага падает на дно корзины». «Теперь ты». Я мну свой единственный листок, тот самый, что нужно подписать у родителей, делаю из него шарик и кидаю в угол. Все равно нас накажут. Я слышу, как шарик попадает в стену и потом катится по полу. Мимо. Филиппа бежит на звук, подбирает шарик и протягивает мне. «Давай еще раз. Когда я готовлюсь к шестому броску, дверь в кабинет отворяется, и на пороге появляется директор. Вы что это делаете?» Мне трудно догадаться, что он очень-очень зол. Моя смелость улетучивается, пока шарик летит в сторону корзины. Я открываю рот, чтобы извиниться и признаться в всадеянным. Ведь когда нарушаешь правила, это считается преступлением. Но не успеваю сказать ни слова. «Это мой!» – тут же кричит Филиппа. Наш директор – худой высокий мужчина с редкими волосами и голубоватыми венами на висках. Я хорошо помню его лицо. Он не злой просто редко выходит из кабинета и совсем не общается с нами, детьми. Он напоминает того охранника, что вечно перепачкан томатной пастой. Как знать, может, они большие друзья и часто попивают вместе кофе и обсуждают учеников? Впрочем, нет. Слишком уж они не похожи. Хотя мы с Филиппа тоже совсем не похожи и все-таки дружим. Кажется, директор хорошо знает Филиппа. «Простите, это все я. Я вошел в ее класс». Мафальда хотела меня остановить, но я не слушал, а потом я отобрал у нее листок и стал кидать. Но ведь все это неправда. Я открываю рот и встаю со стула, но директор отворачивается и, вздыхая, открывает дверь в свой кабинет. Плохо, очень плохо. Нам с тобой надо поговорить, а вы, барышня, можете идти. Филиппа даже не смотрит в мою сторону, и когда я хватаю его за руку, он вырывается и шепчет. «Уходи!» Я вижу, как закрывается дверь. Кажется, он улыбается. Филиппа – мой герой, мой защитник, мой Гароне. Похоже, директор не понял, что Филиппа собрал ради меня. Надо бежать. Давно я не носилась, как другие дети. Не бегала ни в парке, ни на уроки физкультуры. Смотрю по сторонам – никого. Ни у входа в школу, ни в коридоре, ни малейшего признака жизни. Где-то скрипнула дверь и раздался смех. В коридоре показалась женщина в узкой черной юбке с бумагами в руке. Она направилась к Сероксу. Мне слышно, как она жмет на кнопки и открывает крышку, а зеленый огонек Серокса виден даже отсюда. В моих глазах замелькали разноцветные звездочки, и я отвернулась. «Ты что-то хотела?» – обращается ко мне незнакомка. «Я направляюсь к своему классу. Все равно Филиппа уже попался». Женщина собирает листы и возвращается в кабинет. Теперь я совсем одна. Стараясь не шевелиться, я считаю до десяти. Никого. Никто меня не ищет. Тогда я иду в комнатку Эстеллы. Для этого нужно миновать зал, где проходят школьные праздники. В моей школе все стены выкрашены в серый. Двери серо-голубые. Полы тоже голубоватого цвета. Такое ощущение, что ты в космосе. Я упираюсь всем телом в дверь, открываю ее и быстро захлопываю за собой. Сердце бешено бьется, как барабан бонга, на котором иногда играет Андреа. Чтобы успокоиться, я оглядываюсь по сторонам, хотя стекла очков грязные и перед глазами только грязные пятна, как на стеклах маминой машины. Кто знает, на стеклах эти пятна или в моих глазах. Мне бы не помешали дворники, как у машины. Они бы смыли все пятна, всю грязь но дворники для глаз пока еще не изобрели. В будке охраны темно, сегодня никто сюда не заходил, жалюзи опущены, лишь небольшая полоска света проникает через форточку, которая выходит во двор. Я подставляю руку под солнечные лучи и разгоняю окружающуюся пыль, сжимаю-разжимаю ладонь, смотрю на белую кожу и тонкие прямые тени от пальцев на стене. Свет и тени различаю неплохо, особенно когда они рядом. Не опускаю руки, я пытаюсь разглядеть в полутьме обстановку комнатки. Кресло на колесиках, письменный стол, тумбочку, в которой Эстелла хранит чипсы. Я совсем забыла про свой подарок. Эстелла же сказала, что оставила его здесь. Я наклоняюсь под стол и открываю секретный ящичек, куда она прячет вещи, отобранные у учеников. Там я нащупываю бумажный сверток, завязанный лентой, и кладу его на стол. Пакет очень мягкий и довольно странный. Уже второй раз я получаю мягкий и странный подарок. Я стараюсь раскрыть его, не порвав бумагу, но мне не хватает терпения, я она рвется. Первое, что бросается в глаза – звезда, большая и белая, из ткани. Звезда эта напечатана на футболке черного цвета. Очень похожий на те, что продаются в магазине у мамы Филиппа. Может, Эстелла ее там и купила? Приятно думать, что у Эстеллы и Филиппа есть что-то общее. Я прижимаю футболку к лицу и чувствую приятный запах порошка. Прежде чем завернуть подарок, Эстелла постирала и погладила футболку. Так пахнут вещи, в которых она ходит на работу. Звезда на футболке немного светится. Я чувствую это даже руками. Руки нащупывают и вторую звездочку поменьше на другой стороне футболки. Я прикидываю футболку к телу, и маленькая белая звездочка оказывается прямо напротив сердца.